Глава 27. Приметы времени. Из Милана в Рим. 1513 год. В 1512-1513 годах Леонардо снова становится свидетелем резкой смены режима в Милане. Вернувшиеся с Форца изгоняют французов. Однако переворот этот в целом куда менее травматичен, нежели тот, что случился в 1499-1500 годах. Даже лишившись королевского жалования, Леонардо с учетом покровительства Джорамо Мельци и других миланских аристократов вполне мог бы продолжать реструктуризацию своих сочинений, преподавать небольшой группе учеников и вносить последние штрихи в целый ряд произведений, начатых несколькими годами ранее и принадлежащих теперь с уходом былых клиентов его собственному идеальному миру. Их отношения стали глубоко интимными, личными. Чем-то вроде диалогов с людьми или призраками, что смотрят на него с еще не картин. И художник медленно, день за днем, добавляет святой Анне, Леди, Джоконде, Иоанну-Крестителю едва заметные нюансы, оттенки, прозрачные листировки. Что поделать? Ему уже за шестьдесят. Отложенных денег должно хватить на достойную старость, где его ждут уважение и почитание как миланской аристократии, так и нового поколения ломбардских художников. Есть еще доходы от канала Сан-Кристофано и виноградника Сан-Витторе, пускай дом и оккупировали жадные родственники Салаи. Теперь, после стольких жарких баталий, иллюзии развеялись, и Леонардо, не надеясь больше на эфемерную поддержку властителей и меценатов, столь зависящую от всевозможных перипетий, может спокойно доживать последнюю главу своей жизни вдали от мирского шума и светского общества. Если же все-таки уезжать из Милана, можно было бы вернуться в Тоскану, во Флоренцию, или еще лучше, в Винчи. Тяжба с братьями разрешилась, и земли, оставленные ему в пользование дяди Франческо, Леонардо получил. Вряд ли это стоит называть возвращением домой, поскольку дома, семьи у него, по сути, никогда и не было. Но, во всяком случае, это возвращение в родной край, туда, где под сенью оливковых деревьев и ярких звезд его некогда произвела на свет Катерина. Там, среди холмов и оврагов, где он ребенком впервые наблюдал изменчивость природы, жизнь могла бы и завершить свой круг. В последние годы, глядя в зеркало, он замечает, как быстро стареет его лицо которое современники считали столь красивым и гармоничным. Уходит и легендарная физическая сила, свойственная диким и гордым народам Кавказских гор. Этой силой, как ему прекрасно известно, он тоже обязан Катерине. Все чаще отнимается правая рука, до недавнего времени способная согнуть стальную подкову или кольцо коновизи, словно мягкий свинец. Лоб избороздили глубокие морщины, Красота юности и зрелости уступает местам маски, характерной для персонажа мудрого или склонного к раздумьям. Длинную шевелюру, изрядно поредевшую на лбу и затылке, уже пару лет как стоит подкрасить. Она стала совсем седой. А вот борода, прежде жидкая, напротив растет длинная, белая, маскируя приметы времени и довершая образ мудрого старика. Да, теперь Леонардо и в самом деле кажется философом-аскетом новым Пифагором или Платоном, друидом, пророком, жрецом натур философских тайн на полпути от Гермеса к Прометею. Именно это лицо в один из последних миланских дней художник позволяет изобразить мельцы. Мастер садится поудобнее, ученик с ангиной наскоро обводит профиль, такой правильный и безмятежный. Высокий открытый лоб, ясные глаза без ресниц — Прямой, как у древнегреческих статуй, нос, сомкнутые тонкие губы, седую бороду, длинные волнистые волосы, не спадающие на плечи. Леонардо любопытно. Когда Мельце заканчивает, он разглядывает свой портрет. Что ж, рисует Франческо неплохо. К тому же очень деликатно обошелся с признаками старения. Никаких морщин, ни на лбу, ни под глазами. Разве что волосы легли слишком плотной и однородной массой. Взяв сангину, художник чуть исправляет рисунок внизу справа, и волосы тотчас же вскипают волнами бурного моря, обретая жизнь и движение. Вот и в этой главе, где, казалось, все уже должно бы закончиться, ничего не заканчивается, напротив, начинается снова. Леонардо слышит зов и не может усидеть на месте. В нем горит неутолимое желание открывать новые миры, принимать новые вызовы. Старый мир меняется, ураган мчится уже не только над Миланом, но и над всем политическим ландшафтом Италии. Во Флоренции капитулирует республика. 1 сентября 1512 года в город возвращаются Медичи, на 9 марта 1513 года кардинала Джованни Медичи, сына Лоренцо Великолепного, при поддержке кардинала Луиджи Арагонского, избирают папой. Он сходит на престол под именем Льва Десятого. «Le temps revient», — так сказал однажды Лоренцо. Гуманисты и интеллектуалы приветствуют новый пантификат как золотой век, который принесет христианству мир после мрачного периода войны и упадка. Флоренция празднует, а в первых рядах спонсоров и финансистов нового папы обнаруживается и единокровный брат Леонардо, нотариус сэр Джулиано да Винчи по такому поводу заказывающий парадное одеяние. Занимает место на новом политическом Олимпе и другой сын Лоренцо, джулиана Медичи, также известный как Великолепный. После избрания брата папой он утверждается капитан-генералом Флоренции, хотя на самом деле городом управляет его племянник, Лоренцо ди Пьеро де Медичи, прозванный Лоренцино, чтобы отличаться от прославленного Великолепного Деда. Франческо Веттори, проницательный флорентийский посланник и друг Макеавелли, считает Джулиано человеком скорее придворным, нежели военным. Любитель искусства и поэт, тот предпочитает политики, диспуты в широком кругу писателей и художников. Пьетро Бембо, в начале века встречавшийся с ним в Венеции, в рассуждениях в прозе о народном языке, представляет Джулиано своим собеседником, тоже делает и бальдосары Кастельоны в придворном действие которого происходит при изысканном Урбинском дворе. Веронский архитектор Фра Джокондо посвящает ему комментарии к запискам Гая Юлия Цезаря, изданные в 1513 году Альдом Мануцием. К поклонникам молодого правителя причисляет себя и Лудовика Ариоста. Однако Джулиано – необходим величайший художник, сочетающий в себе, по его мнению, совершенство искусства и знаний. И вот в середине 1513 года из Флоренции или Рима в Милан направляется гонец. Леонардо да Винчи, в прошлом постоянный королевский художник и инженер, а ныне безработный, приглашается послужить великолепному Джулиану. Мысль о возвращении в Рим вдохновляет старика, придает ему юношеский задор. Для художника эпохи Возрождения Рим — вершина, мечта. Многие годы спустя философ Джулио Камилло Дельминио станет утверждать, что, впервые приехав туда, Леонардо воскликнул «Именно таким он мне и снился». А скульптор Гульельмо де Лапорто припомнит еще одну фразу Леонардо «Рим, вот истинный мастер, искусство, что так и просится на лист». К тому же рядом с Медичи сыновья Лоренцо давние покровители. Джулиано, еще совсем юный, встречался с художником в годы своей ссылки. В 1496 году в Милане и в 1502 году в Имоле, у Валентино. И потом в Риме много старых друзей. Браманте, архитектор новой базилики Сан-Пьетро, рядом с ним Фра джокондо и Джулиано да сангалло галло Аталанте Мельеротти, былой спутник по путешествию 1482 года из Флоренции в Милан, Вообще стал управляющим фабрики Сан-Пьетро, за что и получил от Леонардо набросок трактата о пропорциях колонн в античной архитектуре. В университете преподает фра Лука Пачоли. По-прежнему работает и ювелир Карадосса. время обретается и самый экстравагантный из его помощников Томмазо по прозвищу Зороастро. Он еще успеет послужить Джованни де Бернардо Ручиллае и епископу Визео Мигелу да Силва другу Бальдассара Кастильоне, который посвятит ему придворного. Впрочем, отыскать удастся не всех. Есть и те, кто трагически погиб. Антонио Динерри Десенье, торговец на службе кардинала Судорини, тот самый, для кого Леонардо рисовал Нептуна, в 1512 году был замучен и убит Медичи. Путешествие тщательно организовано. Накануне отъезда подсчитаны последние расходы. 63 лиры и 18 сольди на фураж, подковы, упришь, седла, лошадь и лоренцо, не считая обычного реестра приходов и расходов, который ведет Салаи. Далее, расчет стоимости самой поездки. Целых 13 дукатов, учитывая вес багажа, 500 фунтов, примерно 380 килограммов, и дальность поездки, в общей сложности 300 миль. 13 дукатов за 500 фунтов отсюда до Рима. 120 миль от Флоренции до Рима. 180 миль отсюда до Флоренции. Можно только представить себе невероятную ценность этого груза. Последние незаконченные картины, манускрипты и фолианты из библиотеки, инструменты и материалы из кабинета и мастерской, а также роскошные одежды и драгоценности, подаренные художнику правителями, которым он служил. К большим переменам мастер готовится не один. Всего 10 дней назад, 14 сентября, предвидя долгое отсутствие, Салай, словно собственное имущество, сдает в аренду некоему Антонио Меде дом с садом и виноградником Сан-Витторе, одну усадьбу с садом и один виноградник, на три года, за сто лир в год, оставив, правда, пару комнат в пользование матери, в пользование матери означенного арендодателя то есть вдове Катерине Скотти. Наступает день отъезда, торжественно занесенный на первую страницу новой записной книжки. Уехал я из Милана в Рим в день 24 сентября 1513 года с Джован Франчиеско де Мельсе, Салаей, Лоренцо и фанфоей то есть в сопровождении последних учеников Мельце и салаи подручного Лоренцо и слуги. Небольшой караван спускается по Виа Амилия Леонардо отмечает города на пути до Болонье. Ферецоло-Борго-Асандонино-Парма-Реджо-Модана-Болонье. Маршрут протяженностью 120 миль, разделенный на 17 почтовых перегонов, можно преодолеть примерно за 4 дня. Еще не менее 2-3 дней уйдет на последние 60 миль через Аппенинские перевалы и долину Муджелло. И вот, наконец, Флоренция. Нам ничего не известно об этой короткой, чуть больше месяца, остановке в октябре-ноябре, где живет Леонардо, чем занимается, с кем встречается, есть ли у него возможность навестить свое поместье под Фьезоле или съездить в Винчи, чтобы обменяться любезностями с арендаторами земель, оставленных ему дядей Франческо. Сохранился единственный документ. 10 октября Леонардо приходит в банк при больнице Санта-Мария-Нуова чтобы внести на счет остатки полученного еще в Милане королевского жалования – 300 ЭКЮ. Леонардо Ди Серпьеро Д'Антонио да Винчи, живописец, имеющий на день 10 октября 300 ЭКЮ, принес указанные деньги, дабы впоследствии лично получить их обратно. Художник не знает, что это последний банковский вклад в его жизни. К деньгам, внесенным на счет, он уже никогда не притронется. Одно можно сказать с уверенностью. По сравнению с 1508 годом, Флоренция снова преобразилась, причем полностью. Не сидит в палаццо Делла Синьория, докучливый гонфолоньер, исходивший ядом всякий раз, когда художник просил заплатить авансом, но так и не завершал работу. Нет постыдных записей о былых долгах. Нет и Маккиавелли. Перенеся следствие, тюремное заключение и даже пытки, он уединился на своей вилле, и с головой ушел в писательство. Его место в канцелярии занял вернувшийся к своим обязанностям старик Николо Микелоцци, личный секретарь Лоренцо Великолепного, ставший теперь главным помощником великолепного Джулиано. Поскольку в Рим Леонардо приглашают именно Медичи, художник не может не посетить Микелоцци, после чего отправляется в Палацу Медичи на Виаларго за более подробными указаниями насчет дальнейшего путешествия. Возможно, оказавшись в Палаццо Веккио, он решает еще раз подняться по лестнице в залу Большого Совета, которая теперь, когда республиканские порядки остались в прошлом, зовется залой караула и занята с бирами, взглянуть, что осталось от эскиза его битвы при Ангиаре. Однако ни картонов, ни рисунков он здесь не найдет. Как собственность сеньории, они хранятся в монастыре Санта-Мария-Новелла. А вот картон Микеланджело, к сожалению, погиб еще в 1512 году, когда наемная солдатня разграбила дворец, заодно лишив залу Большого Совета драгоценного деревянного декора работы Батчо Даньоло. Сохранилась лишь написанная Леонардо схватка за знамя. Ее медичи велели сберечь, и 30 апреля 1513 года в реестре комиссии по благоустройству дворца том самом, где десятью годами ранее отмечались малейшие затраты и выплаты Леонардо, появляется запись о создании покрытия в зале караула для картины, написанной Леонардо да Винчи, дабы она не повредилась. 43 локтя, то есть 25 погонных метров, вот сколько досок ушло, чтобы спрятать росписи, защитив восхитительную мешанину коней и всадников схватки за знамя от губительного воздействия времени и рук человеческих. Мизерная цена, чтобы спасти великий шедевр. Всего 18 лир и 12 малых флоринов плотнику Франческо Ди Капелло, которому велели оградить фигуры, написанные в большой зале караула рукой Леонардо да Винчи, дабы защитить то, что не повреждено, по цене 4 сольди за локоть. Впрочем, надолго спасти росписи не удалось. Еще в 1549 году Антон Франческо Дони вспоминал впечатление которая произвела на него картина Леонардо. И поднявшись по лестнице большого зала, вы прилежно осматриваете группу лошадей и людей, фрагмент битвы кисти Леонардо да Винчи, что покажется вам совершенным чудом. Однако несколько лет спустя тому же в Вазари, что называл незавершенную работу школы художников, досталась печальная участь уничтожить ее, освободив место для новых исторических фресок Во славу Медичи!